Глава 2. Перемещение хозяйственной сферы, начиная с XVI века. В процессе современного экономического развития очень важным фактором явилось перемещение центра тяжести мировых хозяйственных отношений и перенесение центра экономической энергии из круга южноевропейских наций, итальянцев, испанцев, португальцев, к которым примыкали и некоторые южно-германские области, к северо-западным европейским народам, сначала к бельгийцам и голландцам, затем к французам, англичанам, северным немцам. Существенным явлением был быстро наступивший расцвет Голландии, давший толчок к интенсивному развитию экономических сил, особенно Франции и Англии. В течение всего XVII века целью всех теоретиков и практиков северо-западных наций Европы является только соревнование с Голландией в области торговли, промышленности, судоходства и колониальных завоеваний. Для объяснения этого общеизвестного факта историки приводят самые забавные основания. Так, например, открытие Америки и морского пути в Индию Было будто бы виною того, что итальянские и южногерманские города-государства, а также Испания и Португалия утратили свое экономическое значение. Вследствие этих открытий будто бы потерпела значительный ущерб левантинская торговля, следовательно, поколебалась и сама основа южногерманских и итальянских городов, занимавшихся этой торговлей. Эти доводы совершенно неубедительны. Во-первых, левантинская торговля в течение XVII-XVIII веков почти превосходила торговлю со всеми другими странами. Расцвет южно-французских торговых городов, так же, как и расцвет гамбургской торговли в эту эпоху, зиждился почти всецело на ней. Во-вторых, различные итальянские города, потерявшие в XVII веке свое могущество, принимали деятельное участие в течение всего 16 века в левантинской торговле, несмотря на изменения торговых путей. Так, например, Венеция приблизительно до 1550 года. И уже совершенно непонятно, почему народы, шедшие впереди других до 15 века, как итальянцы, испанцы и португальцы, могли потерпеть ущерб благодаря развитию новых торговых отношений с Америкой и Восточной Азией морским путем. Непонятно, почему они в силу своего географического положения должны были хоть сколько-нибудь отступить перед французами, англичанами, голландцами, гамбургцами. Разве путь из Генуи в Америку или Ост-Индию не был тот же самый, что из Амстердама, Лондона или Гамбурга? Разве португальские и испанские гавани не были самыми близкими к тем новым странам, которые были открыты итальянцами и португальцами, и ими же первоначально заселены? Также малооснователен и другой довод, приводимый для объяснения перемещения экономического центра тяжести к северо-западным европейским народам, именно указание на более сильную государственную власть, которая будто бы давала им перевес над разрозненными немцами и итальянцами. Мы спрашиваем с удивлением, разве могущественная царица Адриатики представляла в XVI веке меньшую государственную власть, чем эти семь провинций в XVII веке. Разве царство Филиппа II по своему могуществу и значению не превосходило все державы того времени? Приходится, наконец, спросить, почему отдельные города политически разрозненных немецких государств, как, например, Франкфурт-на-Майне или Гамбург, достигли в XVII-XVIII веках такого расцвета, сравняться с которым могли только немногие французские и английские города. Здесь не место разбирать причины этого явления во всей их совокупности. Само собой разумеется, что конечный результат был следствием целого ряда обстоятельств. Я хочу здесь только указать, в той связи, в которой мы рассматриваем данную проблему, на возможность объяснения этого странного явления предположением, заслуживающим, как мне кажется, самого серьезного внимания и до сих пор, насколько мне известно, оставлявшимся без надлежащего внимания. Я имею в виду предположение, ставящее перемещение экономического центра тяжести с юга на север Европы, ради краткости употребляю этот не совсем точный оборот, в связи с переселениями евреев. Едва останавливаешься на этой мысли, как сразу изумительно освещаются все события того времени, раньше казавшиеся непонятными и загадочными. Нельзя не удивляться, что до сих пор никто не усмотрел хотя бы внешнего параллелизма между передвижениями еврейского народа и экономическими судьбами различных народов и городов. Точно солнце шествует Израиль по Европе. Куда он приходит? там пробуждается новая капиталистическая жизнь. Откуда он уходит, там увидает все, что до тех пор цвело. Краткое напоминание о превратностях судьбы, пережитых еврейским народом с конца XV века, подтвердит справедливость этого наблюдения. Великое всемирное историческое событие, о котором здесь прежде всего следует упомянуть, Это изгнание евреев из Испании и Португалии 1492-1497 годы. Не следует забывать, что в тот самый день, когда Колумб отплывал из Палоса, чтобы открыть Америку, 3 августа 1492 года из Испании, как передают, выселилась 300 тысяч евреев в Наварру, Францию, Португалию и на восток, и что в те годы, когда Васка да Гамма открывал морской путь в Ост индию евреи были изгнаны также из других частей Пиренейского полуострова. Невозможно со статистической точностью определить всю сумму тех кочевок, которые выпали на долю евреев с конца 15 века. Сделанные в этом направлении попытки дали в результате только относительные цифры. Лучшее из известных мне исследований принадлежит Перу Исаака Лоба. Хотя множество приводимых им цифр в большинстве случаев вычислены на основании цифр еврейского населения, живущего в настоящее время в различных местах, я все-таки хочу отметить здесь результаты его тщательного труда. Согласно его данным, В 1492 году в Испании и Португалии жило около 235 тысяч евреев, приблизительно столько, сколько 200 лет раньше. Из них 160 тысяч в Кастилии, включая и Андалузию, Гранаду и другие. 30 тысяч в Наварре. Судьба этих испанско-португальских евреев представляется в следующем виде. 50 тысяч перешли в католичество, в пути умерло 20 тысяч евреев. Эмигрировало 165 тысяч из них поселилось в европейской и азиатской турции 90 тысяч в египте и Триполи 2000 в алжире 10 тысяч в марокко 2000 тысяч во франции 3000 в италии 9000 в голландии гамбурге англии скандинавии 25 тысяч в америке 5000 в различных странах 1000 В дополнение к этому приведу здесь еще цифровые данные, находящиеся в отчете одного прекрасно осведомленного венецианского посланника. Считается, что в Кастилии и в других провинциях Испании треть составляют мараны. я говорю треть из числа горожан и купцов, потому что простой народ, так же как и гранды, истинные христиане. Моранами называли насильственно обращенных в христианство евреев Испании и Португалии. Их преданность вере внушала сомнения. Итак, уже после официального изгнания евреи составляют одну треть буржуазии. Можно с известной уверенностью предположить, это подтверждается и другими данными, что уход евреев из Испании и Португалии произошел главным образом в течение XVI века. Странная игра случая соединила в одну эпоху два равно достопамятных события, открытие новых частей света и самое крупное передвижение еврейского народа. Но на этом официальном изгнании евреев из Пиренейского полуострова еще не кончается их тамошняя история. Большое число евреев остается на родине под видом псевдохристиан маранов, которые только в течение следующего столетия, благодаря особенно интенсивному применению инквизиции, со времен Филиппа III покидают страну. значительная часть испанских и португальских евреев переселяется в другие страны только в течение 16 века и особенно в конце его. Но к этому времени испанско-португальская экономика близится к своему роковому концу. В 15 веке евреи изгоняются из самых важных немецких торговых городов – Аугсбурга в 1439-1440, Страсбурга, 1438 эрфурта 1458 нюрнберга 1498 1499 ульма 1499 Регенсбурга 1519 В 16 веке та же участь постигает их и в целом ряде итальянских городов. их изгоняют в 1492 году из сицилии. в 1540-1541 годах из Неаполя, в 1550 году из Генуи, в том же году из Венеции. И здесь экономический регресс совпадает хронологически с выселением евреев. С другой стороны, момент экономического расцвета, часто внезапного расцвета городов и стран, в которые направились спаньолы, совпадает со временем прибытия туда еврейских беглецов. Так Ливорно был одним из немногих итальянских городов, сильно развившихся в экономическом отношении именно в XVI веке, то есть в той эпоху, когда значительное число еврейских беглецов поселилось в Италии. В Германии Франкфурт-на-Майне и Гамбург раньше других приняли у себя в течение XVI-XVII веков большое число евреев. И странное дело, кто в XVIII веке путешествовал по Германии, отдавая себе ясный отчет в том, что видел, тот констатировал упадок всех прежних имперских торговых городов, как Ульм, Нюрнберг, Майнц, Кёльн. И только о двух имперских городах он мог бы сказать, что они сохранили и даже усилили свой старый блеск и значение – это Франкфурт на Майне и Гамбург. Во Франции в течение 17-18 веков самыми цветущими городами были Марсель, Бурдо-Руан, опять-таки места, принимавшие у себя еврейских беглецов Известно, что развитие хозяйства в Голландии в конце X века внезапно получило сильный толчок в смысле капиталистического развития. Первые португальские мараны поселяются в Амстердаме в 1593 году. Вскоре к ним присоединяются и другие беглецы. В 1598 году открывается уже первая синагога в Амстердаме. В половине 17 века во многих голландских городах существуют уже многочисленные еврейские общины. В начале 18 века в одном Амстердаме насчитывается около 2400 изгнанников. Уже в середине XVII века они пользуются выдающимся духовным влиянием. Государства веды и политические философы ставят государственную организацию израильтян в пример голландцам. Евреи сами называют в ту пору Амстердам своим новым великим Иерусалимом. В Голландию спаньолы переселились частью прямо из Испании, частью из Нидерландо-испанских владений, главным образом из Антверпена, куда они направились в последние десятилетия 15 века и после своего изгнания из Испании и Португалии. Указы от 1532-1549 годов, правда, запрещали пребывание псевдохристиан в Антверпене, но оставались безо всякого результата. В 1550 году запрещение это было возобновлено, но только относительно псевдохристиан, живших в городе меньше шести лет. И это запрещение осталось без влияния. Тайные евреи со дня на день увеличивались в числе. Они принимают деятельное участие в освободительной войне Нидерландов, дальнейшее течение которой заставляет их постепенно перекочевывать в северные провинции. Замечательно, что и здесь также короткий расцвет Антверпена, как центра мировой торговли и биржи, хронологически совпадает с притоком и удалением маранов. Наконец, и в Англии так называемый экономический подъем, то есть зарождение капитализма, идет, по-видимому, параллельно с притоком еврейских элементов испано-португальского происхождения. Раньше предполагали, что в Англии не было евреев со времени их изгнания в правлении Эдуарда I, 1290 год, до их более или менее официального обратного допущения в эпоху Кромвеля, 1664-1656 годы. Выдающиеся знатоки англоеврейской истории не разделяют более этого взгляда. Евреи существовали в Англии во все времена. Но в 16 веке их стало там много. В эпоху Елизавета их также было немало. Сама Елизавета любила еврейскую литературу и общество евреев. Ее врачом был Родригол Лопец, еврей, из которого Шекспир писал своего Шейлока. Известно, что благодаря заступничеству Моносе бен Израиля евреи в середине 50-х годов 17 века получили официальное разрешение селиться в Англии и того времени численно быстро умножились вследствие иммиграции, с XVIII века также и из Германии. По сообщениям автора Англия иудаика Деблосье Тови, около 1738 года в одном Лондоне было до 6000 оседлых евреев. Само собой разумеется, что констатирование хронологического параллелизма между передвижениями евреев и экономическими судьбами народов еще не служит доводом в пользу того положения, что выселение евреев обусловливало собой экономический упадок данной страны, а их переселение – ее экономический расцвет. Предположить это значит делать заключение по формуле «post hoc ergo propter hoc». вследствие этого по этой причине». Латинское выражение. Для доказательства этой причинной связи также малоубедительны и суждения позднейших историков, хотя мнение таких людей, как Монтес-Кьей, все же что-нибудь дозначит. Я поэтому отказываюсь приводить здесь свидетельства этого рода. Только для Курьеза я хотел бы еще привести здесь слова одного совершенно неизвестного человека, который, обладая даром редкой проницательности, первый подметил параллель между изгнанием евреев из немецких торговых городов и упадком последних. Иозеф Рихтер писал в сороковых годах, Вообще можно констатировать, что торговля Нюрнберга достигла своего поворотного пункта как раз в эпоху изгнания евреев, так как ей с того момента не недоставало необходимых капиталов. Обнаружившийся с того времени упадок торговли, обыкновенно приписываемый открытию португальцами морского пути в Вост индию следует скорее отнести насчет отсутствия смелого спекулятивного духа евреев. но зато, по моему мнению, самого серьезного внимания заслуживает суждение современников. Из них я приведу здесь некоторые особенно убедительные, потому что они часто одним словом проливают столько света на события своей эпохи, сколько можно получить другим путем лишь с помощью кропотливого изучения. Когда в 1550 году Венецианский Сенат решил изгнать Маранов и окончательно запретить торговлю с ними, Христианские купцы города объявили, что эта мера грозит им разорением и что им ничего не остается, как выселиться вместе с евреями, так как они только и живут торговлей с последними. По словам этих купцов, в руках евреев находились первое – торговля шерстью с Испанией, второе – торговля испанским шелком и кармазином, сахаром перцем индийскими колониальными товарами и жемчугом. Третье. Значительная часть вывозной торговли. Евреи посылают венецианцам товар на комиссию, чтобы мы продавали эти товары за их счет, зарабатывая только наши обычные комиссионные. Четвертое. Вексельная торговля. В Англии покровителем евреев был, как мы знаем, Кромвель. И основанием этих симпатий не в малой мере служили его заботы о народном хозяйстве страны. Он нуждался в богатых еврейских торговых домах, чтобы развить в стране товарную и денежную торговлю, а также и для того, чтобы приобрести для правительства могущественных союзников. Великий государственный деятель Франции Кольбер в такой же мере симпатизировал евреям. По-моему, чрезвычайно знаменателен тот факт, что оба эти величайшие организаторы современного государства признали за евреями способность развивать капиталистическое хозяйство. В одном ордонансе Кольбер указывает интенданту Лангедока на то, какие большие выгоды мог бы извлечь город Марсель из коммерческой сметливости евреев. Этот ордонанс содержит достопамятные слова «Будьте осторожны», ибо коммерческая ревность будет всегда толкать торговцев к желанию изгнать их. В той же форме составлен приказ губернатору колоний. Жители больших французских торговых городов, где евреи уже давно играли крупную роль, по собственному опыту убедились в этих выгодах и поэтому старались изо всех сил удержать у себя евреев. Мы часто встречаем благоприятные отзывы о евреях исходящая особенно из кругов населения Бордо. Когда в 1675 году в Бордо стало буйствовать войско из наемников, многие зажиточные евреи собирались оставить город. Это испугало городскую думу, и советники ее полной страха сообщают. Португальцы, занимающие целые улицы и ведущие значительную торговлю, потребовали свои паспорта. Португальцы и иностранцы, ведущие самые крупные дела, хотят уйти отсюда. Гаспар Гонзалец и Альварец, самые богатые из них, недавно покинули город. Мы замечаем, что торговля приостанавливается. Несколько лет спустя субинтендант в следующих словах выражает свое мнение о значении евреев для Лангедока. Без них торговля Бордо и всей провинции, несомненно, погибла бы. Не менее ясно и голландцы в XVII веке понимали все значение для них евреев. Когда Манасе бен Израиль отправился со своей известной миссией в Англию, голландское правительство заподозрило, не идет ли тут дело о том, чтобы привлечь голландских евреев в Англию. Оно поэтому поручило своему посланнику в Англии Нейпорту осведомиться у Манасе о его намерениях. Нейпорт в декабре 1655 года уведомляет свое правительство в успокоительном тоне, что нет никакой опасности. Моносебен Израиль навестил меня и уверил, что он ничего не просил для голландских евреев, а лишь для евреев, находящихся под гнетом Испанской и Португальской инквизиции. Особенное указание на значение евреев для расцвета Голландии мы находим в одном докладе французского посланника в Гааге, от 1698 года. В соседнем Антверпене, который в значительной степени утратил свой блеск со времени выселения евреев в 17 веке, с особенной силой ощутили их значение в развитии благосостояния. Комиссия, назначенная в 1653 году для рассмотрения вопроса о новом допущении евреев, между прочим, пришла к следующему заключению. Что же касается других нежелательных явлений, которых можно опасаться с точки зрения общественного блага, как, например, того, что они захватят в свои руки всю торговлю, что они будут совершать массу обманов и мошенничеств и своими процентами отнимут пропитание у добрых подданных и преданных католиков, то нам, напротив, кажется, что благодаря торговле, которую они разобьют, благосостояние сделается общим, и золото, и серебро – появятся в гораздо большем количестве для надобности государства. То же самое мы видим в Гамбурге. В 17 веке значение евреев растет в такой мере, что их считают необходимыми для преуспевания города. В одном случае Сенат высказался за допущение постройки синагог, потому что иначе евреи переселятся в другое место, и тогда Гамбург рискует опуститься до положения деревни. В 1697 году, наоборот, гамбургское купечество обращается в Думу с настоятельной просьбой, тогда проектировалось изгнание евреев, оказать евреям послабление, чтобы предупредить тяжелые потрясения гамбургской торговли. В 1733 году в одном отзыве, находящемся в сенатских актах, говорится «В вексельном деле в торговле галантерейными товарами и производстве известных материй евреи являются почти совсем мастерами, они далеко опередили наших. Раньше не приходилось думать о евреях, но они заметно увеличиваются в числе. Нет почти ни одной отрасли крупной торговли». промышленности и производства предметов потребления, где бы они ни принимали деятельного участия. Они уже сделались для нас «неизбежным злом», в кавычках. К числу занятий, в которых они играли большую роль, можно еще причислить страхование морского транспорта. Но мнения и суждения современников не могут нас вполне убедить в непреложности какого-нибудь факта. Мы хотим, если это только возможно, иметь свое собственное мнение. А это мы, разумеется, сумеем сделать только тогда, когда путем непосредственного исследования убедимся в действительной наличности утверждаемой нами связи явлений. В данном случае мы должны попытаться определить на основании источников реальное и несомненное участие евреев в создании нашего современного хозяйства, то есть, выражаясь точнее, их участие в развитии современной капиталистической хозяйственной системы. Это исследование должно начинаться преимущественно с конца 15 века, то есть с того момента, когда, как мы уже видели, Путь еврейской истории и экономической истории Европы круто поворачивает в сторону современного развития. Только при таком условии мы сумеем дать окончательный ответ на вопрос, в какой мере перемещение хозяйственной области следует приписать влиянию евреев. Я хочу заранее заметить, что для меня лично значение евреев в образовании и дальнейшем развитии современного капитализма представляется в двояком виде – во внешнем и более внутреннем духовном их влиянии. Внешнее их влияние сказалось в том, что международные хозяйственные отношения приняли именно свою нынешнюю форму, и что современное государство, это вместилище капитализма, создалось по присущему ему образу. Сверх того, они придали капиталистической организации ее особенную форму тем, что создали целый ряд учреждений, господствующих над современной коммерческой жизнью, и приняли выдающееся участие в выработке разных других учреждений. Их внутреннее духовное значение для развития капитализма потому так велико, что они, собственно, являются теми элементами, которые пропитали экономическую жизнь духом современности. Они именно содействовали полному развитию самой идеи капитализма. Мы хорошо сделаем, если рассмотрим теперь отдельные пункты по порядку, чтобы читатель мог понять, как должно правильно ставить проблему. Как я уже неоднократно указывал, это исследование задается только целью ставить вопрос, и лишь местами в виде опыта делаются намеки на возможный ответ. Предоставим будущим исследователям с помощью систематически добытого материала окончательно установить, насколько высказанные здесь предположения о причинной связи интересующих нас явлений соответствуют действительности.